Прометей скажет, как найти порог. Прометей обещает, исаку ничего другого не остается, кроме как срубить все леса на Кавказских горах, сложить из них огромный костер и в огне сжечь того, кто принес огонь людям. Исаак снова снаряжает своего верного сфинкса в направлении к Беотии, поскольку он считает себя теперь Прометеем по отношению к новому богу, и у него уже есть план, как с этим богом бороться. Благодаря сведениям, полученным от своего предшественника, он предпринимает путешествие к центру земли, гораздо более увлекательное, чем описанное Жюлем Верном. «Парком там становится...» все труднее осуществлять свою работу из-за коченеющих ног, трясущихся рук, всех этих болезней, свойственных пожилым людям и мешающим им, как следует, вращать колесо и действовать ножницами и веретином. Ну да ладно, они знают, что им не так уж много и осталось. Исаак восстанавливает нить жизни Клеопатры. Достаточно ее связать вновь, Чтобы Клеопатра воскресла и развязать, чтобы она снова превратилась в мумию. Снова садится он на своего любимого сфинкса и в путь в Египет. Там он проникает в гробницу Клеопатры, смотрит на засушенный труп, потом пожав плечами. «О, — пробормотал он, — так из-за этой горсточки костей, которые я вижу теперь, Антони потерял владычество над миром. Он связывает нить. Клеопатра оживает, снова становится прекрасной. Исаак объясняет ей свой проект. Новый Бог — его личный враг. И он отныне будет использовать любую возможность, чтобы сразиться с новой религией. Но в одиночку человек ничего не может. Он не может. Для достижения цели ему необходим союз с другим гением. И прекрасная женщина прекрасно может послужить второй половиной гениального гермафродита. Клеопатра не торопится возложить на себя эти функции. Ее интересует, сохранит ли она навсегда красоту и богатство, сможет ли вечно любить и быть вечно любимой. Исаакий это обещает при условии, что она использует все это как оружие против Бога, который запретил любовь, могущество, богатство, молодость и красоту. Клеопатра соглашается. Они выходят из гробницы. Она спрашивает, куда идут они? В Рим, чтобы наставить нового императора? Кто же это? «Юный принц, полный надежд, сын Агенобарба и Агриппины, Луций Домиций Клавдий Нерон. Ты станешь его любовницей, а я его фаворитом. Я назову тебя Тегеллином, а ты — поппеей. Ну же, пойдем». И на этом все кончается. Какое разочарование! Тем не менее, и в этом виде Исаак Лакедем может восприниматься как попытка демистификации Нового Завета. Аналогичное Евангелию Гетто, питавшему антисемитизм Лютера, ярость Бейля или презрение Вольтера для которого это была лишь груда равиновских бредней гораздо ниже тысячи одной ночи. Тексты эти, составленные между II и X веками, по-иному рассказывают жизнь Иисуса. По их версии, Мария была изнасилована соседом, то есть речь шла либо об адюльтере, либо просто-напросто о проституции. Возмущенный рогоносец Иосиф уходит из дома. Иисус оказывается бастардом. Именно на этом настаивают все тексты бездельникам, осмелившимся критиковать священное писание в присутствии своего учителя, преступление, караемое смертью. Это также и лицемер, называющий себя Сыном Божьим и подкрепляющий это утверждение чудесами.